Идем домой понурые. Два старика крежистые смеются. Ай, крежи! Бумажки сто-рублевые домой Под подоплекою нетронуты несут. Как уперлись мы, нищие, Так те мы отбоярились. Подумал я тогда, ну ладно ж, Черти сивые, вперед не доведется вам Смеяться надо мной. И прочим стало совестно, На церковь побожились, а вперед не посрамимся мы, под розгами умрем. Понравились помещику корешские лабанчики, что год зовет, дерёт Отменно драл шалашников, а нехти великие доходы получал. Сдавались люди слабые, а сильные заводчину стояли хорошо.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 И с прочей земской властью гостишек полон двор. И тут настала каторга корёшскому крестьянину. Да нитки разорил, а драл, как сам Шалашников. Да тот был прост, накинется со всей воинской силою, Подумаешь, убьёт, а деньги сунь, отвалится, Не дать не взять раздувшийся в собачьем ухе клещ. У немца хватка мёртвая, пока не пустит, по миру не отойдёт сосед.